9. После занятий Мартин Сорсоном по обыкновению отправились тренироваться на задний двор, а Джерри пошел в деревню по какому-то поручению. Элмерик надеялся снова пригласить Брэндолин на прогулку, но та с легким сожалением отказалась, напомнив ему о задании мастера Патрика. Девушка была права. Уж лучше было все написать прямо сейчас, пока события еще не выветрились из памяти. Но Элмерик все равно немного расстроился. Вернувшись в комнату, он устроился у окна, разложил перед собой на столе пищу и принадлежности и попытался собраться с мыслями. Но все было тщетно. Сосредоточиться не помогла даже кружка бодрящего травяного настоя, которую принесла ему Брэндолин. Буквы словно прыгали перед глазами, не желая складываться в слова. И он мог думать о чем угодно, только не о задании. Шли часы, а перед ним все еще лежал нетронутый лист. Возвращаться на болото, пусть даже мысленно, совсем не хотелось. Элмерих сразу начинал думать о том, что было бы, если бы неизвестный спаситель задержался или вовсе не пришел. Даже сейчас, когда самое страшное осталось позади, Барт никак не мог успокоиться. Перед глазами то и дело всплывали ужасные лица болотных тварей, бледные руки тянулись к нему из темноты, заставляя содрогаться. Элмерих знал, что еще не раз увидит этих тварей в своих ночных кошмарах. Во время его странствий по королевствам тоже бывало всякое. Опасности подстерегали на каждом шагу. Все времена, когда он был еще совсем юн и не вступил в гильдию, его много раз обманывали, выкидывая на улицу в ночь без гроша в кармане. Тогда он научился брать в трактирах деньги вперед и только потом играть и петь. Но в следующем же городке его избили до полусмерти и отобрали всю выручку. А еще в одном селении, неподалеку от столичного Карлеона, ночные грабители позарились на его арфу. Остаться без инструмента означало бы для Элмерика голодную смерть, поэтому он выгреб из кармана все, что было, бросил на земь даже серебро и убежал со всех ног, воспользовавшись замешательством лиходеев. Был и совсем глупый случай, когда незадолго до выхода в зал, полный уже разгоряченный хмелем гостей, у него пропал голос. Не помог ни имбирный напиток, ни даже глоток обжигающего горло виски. Но он все равно вышел к гостям и начал петь. Почти сразу послышались оскорбительные выкрики. В барда полетели объедки. Один из пьяниц швырнул в него осколком глиняного блюда и раскроил Элмерику висок. Хорошо, что лекарь оказался неподалеку и сумел быстро подлатать рану. Теперь об этом случае напоминал лишь едва заметный тоненький шрам. А в один год зима выдалась особо суровой. Людям стало совсем не до развлечений, и Элмерик наверняка протянул бы ноги с голодухи, если бы один добрый человек не поделился с ним своими запасами подмороженной, немного подгнившей репы. В обычное время он на такое угощение и не посмотрел бы, но в те дни оно показалось Барду лучшим лакомством. Ему и прежде случалось сбиваться с пути, забредать в гиблые места и чудом выбираться оттуда, но еще никогда он не чувствовал себя настолько беспомощным. Для простых обывателей его певческие чары были диковинкой, и Элмерик привык думать, что он чего-то стоит, как волшебник. Но среди соколов его фокусы годились в лучшем случае для площадных увеселений или чтобы девиц в трактире впечатлить. Самонадеянность сыграла с ним злую шутку, и если бы не счастливый случай, все трое, и Джерри, и Розмари, и он сам, были бы уже мертвы. Зато теперь сетовать было не на что, обучение шло полным ходом, по блажекам никто делать не собирался, но трудности не пугали Барда. Ему хотелось верить, что наступит день, когда он сможет войти в черный лес без охранного знака мастера Патрика и не будет при этом шарахаться от каждого куста или тени. А болотные бесы сами сбегут в ужасе, сразу поняв, что с таким могущественным чародеем лучше не связываться. «Эх, поскорее бы!» Еще Элмерика беспокоил Мартин. Барт отчаянно завидовал старшему товарищу и злился на себя за это, но ничего не мог с собой поделать. Впрочем, ни одно чувство, даже самое глупое, не возникает на пустом месте. Было ясно, что Мартину все давалось легко, даже слишком. Он быстро сходился с людьми, и становился душой компании, не боялся спорить с наставниками, но делал это спокойно и вежливо, так что к нему прислушивались. От него исходили сила и уверенность, не имевшие ничего общего с нелепым бахвальством того же Джерри. Мартин будто бы ничего нарочно не делал, но везде оказывался на своем месте. «Как за друга заступиться, так он в первых рядах, и агам написать, пожалуйста, будто всю жизнь только этим и занимался. Слишком правильный, слишком способный и слишком таинственный». Все это вызывало у Элмерика желание присмотреться к Мартину повнимательнее. «Быть может, тот совсем не таков, каким хочет казаться, а за внешним дружелюбием скрывается какой-нибудь корыстный интерес. Не зря же все которые день твердят о подменышах». Еще Элмерика печалила равнодушие мастера Флориана. Тот, казалось, вообще старался не замечать Барда. Джеремейн и Мартин удостоились сдержанного одобрения. Орсон выволочки На долю девушек пришлись мелкие поправки и придирки к ровности и толщине линий. Лишь одному Элмерику не досталось ничего, ни хвалы, ни хулы. Его будто бы вовсе не было в учебной комнате. При этом даже спина наставника излучала непонятную и совершенно незаслуженную неприязнь. Привыкшего к вниманию Барда это весьма задевало. Он решил, что непременно выполнит задание с таким тщанием, что мастер Флориан не только заметит его, но и уже на следующем уроке поставит в пример всем остальным. Он представил себе, как восхитится Брэндолин, когда это произойдет. И, разумеется, все его мысли тут же устремились не к учебе, а к прекрасной леди. На ум неожиданно пришла строчка будущей поэмы в ее честь. И Элмерик, вместо того, чтобы заниматься заданием, выписал старательно на листке бумаги. На пламя, что притягивает взгляд, смотреть издалека не так уж страшно. Он перечитал написанное, кивнул сам себе и закусил кончик пера, раздумывая над следующей строкой. Вдохновение всегда являлось внезапно. То прямо посреди размытого тракта под холодным осенним дождем, когда негде было укрыться от ненастья, то прямо перед выходом на подмостки, когда разгоряченные зрители стучали кружками по столу, требуя музыки и песен, то во время долгожданного обеда, да так, что кусок в горло не лезет, пока не запишешь все, что пришло в голову. Элмерик решительно обмакнул перо в чернильницу и дописал ниже ровным убористым почерком. «Но сотни мотыльков в огне сгорят, летя на свет так слепо и отважно. Любовь согреет или обожжет, увы, не угадаешь наперед». В конце строфы рука дрогнула, и на листе расплылась клякса, похожая на обгоревшее крыло бабочки. Барт решил ничего не переписывать, в пить была определенная живописность. Впрочем, вторая строфа все равно не задалась. Он написал пару слов и тут же понял – красиво, но все не то. Пришлось перечеркнуть их и начать все заново. Терзаемый вдохновением, никак не желавшим излиться на бумагу и стать песней, Элмерик забылся настолько, что пропустил ужин. Когда же в комнату вернулись прочие обитатели, их разговоры начали отвлекать его еще больше, и Барт, собрав пищи принадлежности, ушел сочинять свои вирши в библиотеку. Там наверху было тихо и спокойно, если не считать ставшего уже привычным шума мельничного колеса. Вот только как назло весь настрой куда-то подевался». Он промаялся до самого рассвета, перепортил много бумаги, в конец изгрыз несчастное перо, но так ничего и не добился. Пришлось признать очевидное, вдохновение ускользнуло как дым и сегодня уже не вернется. Обидно было до слез. До первого утреннего колокола оставалось еще немного времени, и Элмерик решил выйти на улицу, чтобы освежиться. К бессонным ночам ему было не привыкать. Гуляния в тавернах, где он играл свою музыку, частенько продолжались до самого рассвета. Правда, потом не нужно было вставать ни свет, ни заря, и он без зазрения совести отсыпался до полудня, чтобы к вечеру снова взяться за арфу или флейту. Но даже теперь Элмерик не видел большой беды в ранних уроках. В крайнем случае можно будет подремать после обеда, пока мастер Патрик не видит. Хуже было, что домашнее задание он так и не сделал. На улице оказалось довольно зябко, и бард запоздало пожалел, что не захватил куртку. Впрочем, до настоящих холодов было еще далеко, а от утренней свежести в конце августа еще никто не умирал. Восток уже пылал рассветным заревом, заливистые птичьи трели вторили звону бурного ручья. В густой траве блестели капли росы. Во влажном густом воздухе витал едва уловимый запах приближающейся осени. В саду стоял крепкий яблочный дух. Урожай в этом году удался, и мельник уже не раз сетовал, что под тяжестью спелых плодов могут сломаться ветки. Зато молодой сидр должен был попасть на стол уже к мабону. Элмерик на днях сам помогал резать яблоки и перемешивать сусло. С неба начал накрапывать мелкий дождь, и Барт собрался было вернуться в дом, как вдруг заметил у изгороди мастера Патрика. Сердце вмиг замерло. «А ну как сейчас, тот спросит о задании. Придется признаваться, что ничего не сделал, только время зря потратил». Элмерик втянул голову в плечи, предвкушая неизбежный нагоняй, и собрался было по-тихому улизнуть, когда вдруг понял, что обознался. Человек, которого он увидел в саду, шел ровной походкой, не хромая. Голову держал выше, а спину ровнее. Когда тот приблизился, Элмерик облегченно вздохнул, узнав Мартина. Сейчас он готов был согласиться с нелепой присказкой, что в сумерках все холмогорцы на одно лицо, хотя обычно яростно с этим спорил. Конечно, Мартин тоже заметил его. «Доброе утро!» – он поприветствовал Барда с широкой улыбкой. «Что, тоже не спится?» «Я не ложился», – признался Элмерик. Он шагнул под дерево, спасаясь от утренней мороси под раскидистой яблоневой кроной. Балладу писал. «Споешь?» Мартину, казалось, мелкий дождь был нипочем, и не мудрено. Холмогорский клетчатый плед не пропускал влагу, если, конечно, не стоять в нем часами под ливнем. Элмерик вздохнул. «Я еще не дописал. Наверное, это была плохая ночь для песен». В низине начинал собираться густой туман, обещая хоть и ненастный, но безветренный день. «Тебе виднее». Мартин сорвал с ветки большущее золотое яблоко и откусил кусок. «Ты же у нас не первый год, Барт!» «Кстати, все хотел спросить, а ты сам чем занимался до того, как решил податься к соколам?» Элмерик тоже потянулся за яблоком, дернул ветку на себя и ойкнул от неожиданности. Влага, скопившаяся на листьях, обрушилась на него дождем. Яблоко, которое он сорвал, с другого боку оказалось гнилым. Барт выбросил его на землю и вытер испачканную руку о штаны. Со вторым ему повезло немногим больше, оно оказалось целым, но невыносимо кислым. Мартин ответил далеко не сразу. Сперва он отвел взгляд и задумался, будто прикидывая, что стоит рассказывать, а о чем лучше будет умолчать. Когда Элмерик уже было решил, что тот не расслышал вопроса, он, наконец, вымолвил. «Я был Теном у Хайуэлла, Тана Залива. Потом совсем недолго рыцарем короля. После этого стал лесным разбойником. И вот решил податься сюда. Рыцарем?» Опишел Элмерик, «Настоящим? Сколько ж тебе лет?» Дождь усиливался, и Мартин счел за лучшее тоже спрятаться под деревом. Теперь они стояли совсем рядом. бар заметил, что сапоги приятеля по вымазаны в свежей глине. На мельничном дворе такой не водилось, зато в лесу ее было в избытке. Значит ли это, что Мартин ходил ночью в лес? «Больше, чем кажется, но я получил рыцарское посвящение довольно рано, в девятнадцать. Только все это в прошлом, и нынче нет никакой нужды именовать меня, сэр. Разбойничая стезя решает этой привилегии». Мартин, как ни в чем не бывало, принялся счищать грязь сапог веточкой, подобранной тут же под деревом. Подозрительного взгляда Барда он не замечал. Или, может, умело делал вид, что не замечает. «Рыцарство можно заслужить вновь?» — утешил его Элмерик. Когда мы станем настоящими соколами, может, нас посвятят в рыцаря его величества? Было бы здорово». Барт знал, что рыцарские титул давали не только воинам, но и чародеям, если те отличались на королевской службе. А соколы, наверное, не раз совершали подвиги во славу короны. Значит, многие из них уже могли быть рыцарями. Даже хромоногий вечно хмурый мастер Патрик, или, похожий на писаря, улыбчивый толстяк мастер Дерек, а может и молчаливый, но вспыльчивый мастер Флориан. «Вот было бы здорово заявиться в Тригорицу к отцу при всех регалиях, с рыцарской цепью, мечом и шпорами. Тут тогда бы не стал пенять Элмирику за побег, и, может, наконец, стал бы хоть немного гордиться единственным сыном. Но мечты, увы, пока были слишком далеки от реальности». Барт вздохнул. «Уже столько времени пошло с тех пор, как он ушел и начал жить своим умом, но одобрение отца оставалось для него по-прежнему важным. Может, и посвятят Не стал спорить Мартин. Если будем достойны. Посмотрим. Сперва доучиться надо. Элмерик кивнул. Пожалуй, он и впрямь слишком торопил события. Но мечтать же не запретишь. Мысли о покинутом доме навевали на него тоску, как этот совершенно осенний дождь, говоривший о том, что лету скоро конец. А почему ты ушел из рыцари в разбойники? Барт прислонился спиной к шершавому яблоневому стволу и широко зевнул. Глаза совсем уже слепались, даже бодрящий воздух не помогал. Кажется, пережить этот день будет сложнее, чем ему думалось. Мартин доел яблоко и метким броском отправил огрызок за изгородь. «Это долгая история и не самая приятная, поверь. Как и твое проклятие!» — не отставал Элмерик. Еще одна тайна, о которой Мартин не хотел говорить — Лишь раззадорила его любопытство и укрепила в подозрениях, что о себе не рассказывает только тот, кому есть чего скрывать. «Да, но это разные истории». Мартин улыбнулся, но глаза его так и остались грустными. «Может, расскажешь?» – отважился попросить Барт. «Хоть одну из них». Он ничуть не удивился, когда скрытный приятель, как и в прошлый раз, качнув головой, отговорился. «Возможно, когда-нибудь потом». Они еще немного постояли рядом под деревом, встречая новый день. Капли дождя шелестели по яблоневым листьям, которые уже начали немного желтеть. «А куда ты ходил? В деревню?» Мартин едва поморщился, словно устал от докучливых расспросов, но все же ответил без заминки. «Нет, просто бродил по окрестностям. Бессонница замучила. Вот и решил пройтись». «А мастер Патрик, между прочим, запретил нам ходить по ночам». Барт снова зевнул. «Так я и не ночью, было уже светло. Да я далеко и не отходил, бродил тут неподалеку». «Ага, как же, неподалеку!» А перемазался так, будто все кусты леса вдоль и поперек облазил. Элмерик разглядывал Мартина, словно пытался рассмотреть сквозь дружелюбное выражение лица, что же тот скрывает на самом деле. Порой сам облик человека мог подсказать недостающее, навести на нужную мысль. Вон, как те же сапоги. Впрочем, с другими уликами было не густо. Шрамы, которые Элмерик видел прежде, могли быть получены как в рыцарских поединках, так и во времена разбойничьих приключений. Мартин признался, что ему больше лет, чем кажется, но бар даже зная это, никак не мог дать ему больше тридцати, а скорее все-таки меньше, двадцать пять от силы. Стало быть, разбойничал Мартин совсем недолго, и еще эльфийское проклятие где-то успел отхватить... Элмерик невольно усмехнулся, представив себе комичную ситуацию. Лесные лиходеи решились ограбить путника, одиноко идущего по дороге. А тот, подпустив их поближе, снял капюшон, явив изумленным взором острые уши. Но, будь оно так, эльф скорее превратил бы нападавших на него в жапы и мышей, а не стал бы лишать счастья взаимной любви. Нет, в этой истории наверняка была замешана какая-то женщина из народа холмов. мартина ты был женат? — отважился спросить Элмерик. — Нет, почему ты так решил? Удивление Мартина было настолько неподдельным, что Барт вмиг понял, что ошибся в домыслах и поспешил пояснить. — Просто у тебя на пальце свет от перстня Значит, ты его прежде носил, а сейчас не носишь. Вот я и подумал. Мартин рассмеялся, как показалось Барду, с немалым облегчением. Ха — Ха-ха-ха, а ты об этом. Нет, это было совсем другое кольцо. — И другая история, которую ты расскажешь не сейчас, а, возможно, когда-нибудь позже, — закончил за него Элмерик. Теперь они рассмеялись уже оба. — Пожалуй, у меня и впрямо многовато тайн. Мартин виновато развел руками. — Так вышло, ты уж не обижайся. — Да я и не собирался. Элмерик покривил душой. На самом деле он немного обиделся. А их нынешний разговор лишь добавил подозрений. — Ведь говорят, что эльфы не врут, хотя могут не договаривать. А что, если все-таки Мартин – эльф под личиной? Тогда понятно его нежелание говорить о прошлом, солгать нельзя, как и сказать правду. Вот и приходится увиливать любыми способами. С другой стороны, Элмерик вполне мог понять нежелание делиться самым сокровенным с первым встречным. Вот, например, Мартин признался в том, что разбойничал в лесах. И, вздумая, Элмерик на него донести, с соколом пришлось бы ручаться еще за одного преступника. Интересно, знают ли об этом наставники? Но в любом случае Элмерик не собирался никому рассказывать о том, что узнал. Может, Мартин его нарочно проверяет? Хочет узнать, достоин ли Барт доверия, прежде чем поведать ему свои тайны? Это казалось вполне разумным, и Элмерик кивнул своим мыслям. Нет, все-таки Мартин никакой не эльф, а обычный человек. Просто повидавший разного, попавший в передряги и от этого ставший скрытным и недоверчивым. Сам Барт, если подумать, тоже не стремился рассказывать о своей жизни. Однако почему-то хочет, чтобы Мартин был с ним откровенен. Несправедливо получается. А давно ты уехал из Холмогорья? элмерик решил зайти с другого конца и, кажется, не прогадал. При одном лишь упоминании о родных краях лицо Мартина просияло. Не зря же, говорят, никто в целом мире не любит свои земли так сильно, как холмогорцы. «Мне было примерно столько же, сколько тебе сейчас», — охотно ответил Мартин. Хауэлл тогда в очередной раз решил задружиться с королем объединенных королевств в обход прочих танов и отправил десятка-два посланцев к двору с наказом говорить от его имени. Вернее, говорить должен был старший, а мы, юнцы, были его свитой, но все равно очень гордились этим поручением. Барт кивнул, он знал эту историю, она была стара как мир. В каждом поколении хитрые хауэлы отправляли королю дары и людей, надеясь заключить союз не от лица всего Холмогория, а лишь от земель залива, но всякий раз судьба, словно смеясь, расстраивала их планы. То помешали интриги других танов, то глупость самих посланников, то самодурство короля Артура VII, а то и просто шторм, потопивший все корабли. «А я уже пять лет как не был дома». Барт шмыгнул носом. Он сам не ожидал, что вдруг расчувствуется. Возможно, дело было в том, что сейчас он встретил земляка, такого же оторванного от корней, как и он сам, только родом с гор, а не с холмов. Мартин оказался прекрасным слушателем, и Элмерик сам, не заметив, выложил ему все, что наболело. Про свою вечную войну с отцом и бесплодные поиски заслужить его одобрение. Про уроки игры на арфе до слез и кровавых мозолей. Про мать, самую красивую женщину в Холмогории, за три дня отказавшуюся от свадьбы с самим Тенном Бэйлом по немыслимой причине. Она вдруг призналась, что влюбилась в песни барда Энгуса Лаверна, прежде чем увидела его самого, и теперь не сможет любить никого другого. Мать всегда защищала его от нападок отца, а никто другой из семьи даже не осмеливался. Когда же тот запирал нерадивого сына в комнате на хлебе и воде, она тайком приносила на подоконник медовые орешки. Она была первым слушателем Элмерика, когда тот сам начал писать песни, и никогда не смеялась над юным бардом, хотя, признаться, первые его творения были далеки от совершенства. Он рассказал Мартину, как жадно и яростно расспрашивал всех родственников про Элерину, свою старшую сестру, которую никогда не видел. Все как один говорили о ней только хорошая. Помощница матери, любимица отца, красавица и умница». Жаль, вот только сгорела от лихорадки в считанные дни, а то далеко бы пошла. У элерины действительно был талант. Про таких людей говорят, что они родились уже с арфой в руках и песней на устах. Поэтому несчастный Элмерик всю жизнь был вынужден соревноваться с умершей сестрой, не имея ни малейшего шанса сравняться с нею. В глазах других родичей, а особенно отца, элерина была подобна божеству, а младшему брату досталась незавидная участь навеки оставаться лишь тенью у ее ног. Внезапная смерть матери потрясла Элмерика, ему тогда было всего одиннадцать, и в первые дни он даже не мог говорить, так мучительно его душили слезы. Даже в музыке он не мог найти утешения. Лишь когда минули осень, зимой и снова настало лето, юный бард сумел вновь взяться за арфу и флейту, и звуки их были полны тоски и печали. Атер же довольно быстро оправился от горя, и уже через год решил взять в жены девицу по имени Мэрилин из горных кланов. мачиха была лишь немногим постарше Элмерика, обладала неприятным пескливым голосом и дурным вкусом в музыке, зато славилась большим приданным и такой статью, что все мужчины, увидевшие ее, еще долго смотрели вслед, не в силах отвести взгляд. В тот день Элмерик впервые осмелился вслух возразить отцу. Они крепко поругались, и юный Барт наговорил таких дерзостей, что даже схлопотал пощечину. С самых тех пор они больше не разговаривали. А время шло, и вскоре весь дом был охвачен приготовлениями к приезду невесты, и их скорой свадьбе. Все только об этом и говорили, и однажды Элмерик просто не выдержал. Он ушел за несколько дней до торжества, в чем был? Взял с собой лишь арфу, на которой начинал учиться музыке, и серебряную флейту, принадлежавшую когда-то прабабке Марджори. Отец все равно на духовых не играл из-за слабых легких. «С тех пор минуло пять лет». Элмерик слыхал, что отец, узнав о его побеге, был зол, как сотня болотных бесов, но свадьбу все равно сыграли, и песклявая девица стала зваться Леди Лаверн. Судя по дошедшим слухам, жили они в довольстве и согласии. Лишь одного Элмерик не знал, а, по правде говоря, и знать не хотел, родила ли мачеха отцу других детей, или же он по-прежнему оставался единственным сыном. Впрочем, это было неважно. Если что, семья у Лавернов большая. кому оставить наследство и без него найдется. Выложив все это, он понял, что должен теперь отдышаться, как после пробежки. Слова будто всколыхнули темные воды, выпустив наружу тщательно хранимые в глубине душе обиду и гнев. Сейчас Барт был даже рад, что утренний дождь усилился. Капли, проникавшие сквозь яблоневую листву, охлаждали его разгоряченные щеки, позволяя скрыть непрошенные слезы. Поняв, что рассказ окончен, Мартин хлопнул его по плечу. «Тебе просто нужно время», — сказал он. «Оно лечит любые раны». «И сколько его еще надо?» — фыркнул Элмерик. «Десять лет? Двадцать? Может быть, вся жизнь?» «Может, и так», — согласился Мартин. «Ясно одно, тебя гнетет то, что случилось. Думаю, твоему отцу тоже не сладко. Значит, рано или поздно вам придется поговорить». «И что я ему скажу?» Барт пожал плечами, понемногу успокаиваясь. «Мне больше нечего добавить». «Для того и нужно время, чтобы найти новые слова лучше прежних. Если их пока нет, значит, время еще не пришло». Элмерик хотел было заявить, что ни за что не пойдет на мировую первым, и пусть отец сам делает шаги навстречу. Но удар утреннего колокола прервал его на полусловие. «Идем в дом», — сказал Мартин. «Глупо будет пропустить завтрак, особенно когда накануне не ужинал». Не дожидаясь ответа, он быстрой походкой зашагал по дорожке, которая вела ко входу. Элмерик, не заставляя себя уговаривать, бросился следом, топая по лужам. В животе и впрямь урчала от голода. И Барт не знал, чего хочет больше – есть или все-таки спать. А еще ему было обидно. Мартин теперь знал о нем почти все, а вот о себе так и не рассказал. А ведь мог бы, на волне общих откровений. Но проклятый колокол, прозвенев не вовремя, все испортил. Впрочем, Элмерик уже понял. У каждого из обитателей мельницы имелись свои секреты. И ничего зазорного в этом не было. Само место располагало. Черный лес тоже хранил немало тайн. А уж сколько загадок водилось в библиотеке мастера Патрика. Но Барт был уверен, все тайное со временем становится явным. Надо лишь иметь терпение, чтобы узнать все в свой срок. В этот день он шел на занятия, едва переставляя ноги, но воодушевленный мыслями о будущем. Если он в полной мере постигнет колдовское искусство и станет одним из соколов, пускай даже не рыцарем, ему точно будет что сказать отцу при следующей встрече. А вот тут пожалуй, потеряет дар речи. И лишь одно продолжало тревожить Барда. Проклятый подменыш по-прежнему был где-то рядом. И хоть тот никак себя не проявлял, его незримое присутствие не давало Элмерику жить спокойной жизнью.